Вторник, 1 марта, 1932 года, 21 час. В этот день полковник был занят в своем офисе нью-йоркских авиалиний, потом провел 4 часа в Институте медицинских исследований Рокфеллера и после отправился к своему донтисту. В свой новый дом недалеко от Хопфелла, штат Нью-Джерси, он вернулся затемно. После ужина супруги перешли в гостиную поболтать – Вдруг Линдберг спросил, «Ты ничего не слышала?» «Нет», — ответила Анна. «Мне показалось, кто-то сломал дерево». Они прислушались к тишине. Все было спокойно. Ведь в такую ночь любой звук можно приписать шальному весеннему ветру. Дом был расположен в уединенном месте, которое облюбовал сам Линдберг, надеясь наслаждаться здесь свободой от докучливого любопытства соседей. Раздражало идолопоклонничество публики, которая окружала его с 27 седьмого года, когда он совершил свой немыслимый трансатлантический перелет. Десятикомнатный дом еще не был закончен, на многих окнах не было штор, Молодая пара проводила здесь только субботы и воскресенье. Остальное время жили в Англивуде, Нью-Джерси, в доме матери Анны, миссис Дуайт Морроу. Однако в последний векенд их двадцатимесячный сын Чарльз простудился, и, чтобы не выносить его на холодный воздух, они остались в Хопвилле. Белокурому малышу с голубыми глазами сегодня было значительно лучше. Он вбежал в столовую для прислуги, весело бегал вокруг стола, где его няня Бетти Гоу пила чай в обществе Оливера Воттелли и его жены Эльзы, прекрасной поварихи. Накормив малыша, Анна и Бетти уложили его в комнатке на втором этаже. В восемь он безмятежно спал. В десять часов Бетти Гоу, как обычно, заглянула в детскую. На мгновение она остановилась в дверях, чтобы глаза привыкли к темноте. И в этот момент поняла, что не слышит дыхание ребенка. Бетти подумала, что Чарльза-младшего забрала мать, пошла в спальню. «Миссис Лендберг, ребенок у вас?» «Нет, а что?» — ответила Анна. Бетти спустилась в библиотеку. «Полковник Линдберг, Чарльз у вас?» «А разве он не в кровати?» «Нет, сэр!» Линдберг взбежал по лестнице. Два больших зажима, которыми пристегивались одеяло и простыня к матрасу, были не тронуты, подушка слегка примята головкой малыша. Ребенка не было. На батарее, находящейся под окном в юго-западном углу комнаты, Линдберг заметил пакет. Оставив его на месте, он предупредил Анну и Бетти, чтобы они ничего не трогали, пока не будет проведена дактилоскопическая экспертиза. Позвонил в полицию Хопвелла, связался с шерифом штата Нью-Джерси и со своим адвокатом-полковником Эндрю Брэкенриджем. Когда прибыли агенты полиции Хопфелла, они быстро обнаружили две вмятины в глине, Как раз под окном, а примерно в 20 метрах, заметили лестницу, сделана она была грубо, но крепко, состояла из трех частей, поэтому легко переносилась. Последняя ступенька и продольный брус одной из секций были сломаны. Увидев сломанные деревянные части, Линдберг вспомнил о том звуке, который он услышал, находясь в гостиной. Видимо, в этот момент похититель выносил мальчика из детской. Отпечатки под окном точно совпали с размерами лестницы. Невдалеке от этого места один из полицейских Хопфилла обнаружил еще один след преступления – долото. Им было открыто окно. Через некоторое время прибыл начальник полиции штата Нью-Джерси Шварцкопф, вслед за ним адвокат Брэкенридж. Была уже за полночь, когда эксперт дактилоскопии, открыл ящик с инструментами и начал изучать конверт, пытаясь обнаружить отпечатки пальцев. Их не было. Затем Шварцкопф прочел текст. «Уважаемый господин, приготовьте 50 тысяч долларов. 25 тысяч в билетах по 20 долларов, 15 тысяч в билетах по 10 долларов и 10 тысяч в билетах по 5 долларов». «Через два-четыре дня сообщим, кому вручить деньги. Остерегайтесь говорить о происшедшем полиции и знакомым. За ребенком хорошо присматривают. Мои письма вы отличите по этой подписи и трем маленьким отверстиям».